25. «Гори огнем!» — выкрикнула Карделия Дельгадо, рванувшись к воску с того места, где она стояла. Толпа приветствовала ее. Ей даже подмигнула зависшая над ее левым плечом демоническая луна. «Гори огнем, неверная сука! Гори огнем!» Она метнула ведро с краской в племянницу, перепачкав ее штаны и одев связанные руки-валые перчатки. Она широко улыбалась, когда вазок Сюзан проезжал мимо. На щеке ее чернела отметина, пепел, оставленный рукой Сюзан. Посередине бледного лба пульсировала толстая, как дождевой червь, вена. «Сука!» кричала Кордели. пальцы ее сжались в кулаки, она отплясывала джигу, колени так и ходили под юбкой. Жизнь урожаю, смерть этой суки, гори огнем, приходи жатва. Возок миновал ее. Кордели выпала из поля зрения Сьюзан. Еще один жестокий фантом в страшном сне, которому в скорости суждено оборваться. «Птички и рыбки, медведи и зайки!» — думала она. «Чтобы у тебя все было хорошо, Роланд, любовь моя! Это мое заветное желание!» «Возьмите ее!» — вскричала Рия. «Возьмите эту убийцу и зажарьте ее с красными руками! Гори огнем!» «Гори огнем!» — с готовностью отозвалась толпа. Лес рук вырос в пронизанном лунным светом воздухе. Послышались взрывы петард, детский смех, предвкушающий невиданное зрелище. Сюзан сняли с воска, подняли в воздух, и она поплыла над головами к деревянной пирамиде, передаваемая с рук на руки словно героиня, вернувшаяся домой с победоносной войны. А луна смотрела на все это с недосягаемых высот. «Птички и рыбки, медведи и зайки!» — шептала Сьюзен, когда ее сначала опустили, а потом бросили спиной на деревянную пирамиду, заполнив ее телом недостающий сегмент в кольце пугал. «Гори огнём! Гори огнём! Гори!» А гнём! В унисон скандировала толпа. Птички и рыбки, медведи и зайки. Стараясь вспомнить, как он танцевал с ней в ту ночь. Стараясь вспомнить, как они любили друг друга в выловой роще. Стараясь вспомнить их первую встречу на ночной дороге. Спасибо Сэй, хорошо, что мы встретились. Его слова. И да. Несмотря ни на что, несмотря на то, что ее соседи внезапно превратились в страшных гоблинов, пляшущих под луной, несмотря на боль и предательство, несмотря на грозящую ей страшную смерть, он сказал правду. Хорошо, что они встретились. Очень хорошо. Гажи огнем!» ГОРИ ОГНЁМ! ГОРИ огнем. Подходили женщины и складывали у ее ног сухие вылущенные кукурузные початки. Некоторые из них угощали ее оплеухами. Она не обращала внимания, избитое лицо давно онемело. Одна, Мига Альварес, чью дочь Сюзан учила верховой езде, плюнула ей в глаза, вскинула руки к небу и расхохоталась. На мгновение взгляд Сюзан остановился на Коралл Торин, увешенный амулетами. Она вывалила на Сюзан охапку сухих листьев, осыпавших ее шуршащим дождем. А потом вновь появились ее тетка и Риа, обе с факелами. Они встали перед ней. Сьюзан почувствовала идущий от факелов жар. Риа взметнула факел к луне. «Гори огнём!» скрипучим старческим голосом выкрикнула она. Гори огнем!» — громом отозвалась толпа. Подняла свой факел и кордели. «Приходи, жатва!» «Приходи, жатва!» — громом отозвалась толпа. «Теперь, сука!» — проворковала Рия. Тебя ждут куда более жаркие поцелуи, чем те, которыми ублажал тебя твой любовник. «Умри, неверная!» — прошептала Корделия. «Жизнь урожаю! Смерть тебе!» Она первой швырнула факел в груду сухих вылущенных початков у ног Сьюзан. Риа стала от нее на секунду. Початки вспыхнули сразу же, залив лицо Сюзан желтым светом. В последний раз она набрала полную грудь холодного воздуха, согрела своим сердцем и выпустила криком несломленное, непокоренное. «Роланд, я тебя люблю!» Толпа подалась назад, словно наконец-то осознав, что произошло. Только теперь слишком поздно, когда никто ничего не мог изменить. У костра, зажженного в честь праздника жатвы, сидела не пугало, а очаровательная девушка, одна из них, с выкрашенными красной краской, как у пугало, руками. Они могли бы спасти ее, будь у них в запасе еще секунда. Некоторые, во всяком случае, могли бы, но опоздали и они. Деревянная пирамида занялась, ее штаны занялись, ее рубашка занялась, ее длинные белокурые волосы вспыхнули, как корона. «Роланд, я люблю тебя!» На конце своей жизни она чувствовала тепло, не боль. Ей хватило времени, чтобы вспомнить его глаза того оттенка синевы, каким бывает небо на рассвете. Ей хватило времени, чтобы вспомнить его мчащимся на быстром, по спуску, с черными волосами, выбивающимися из-под шляпы. Ей хватило времени, чтобы вспомнить, как легко и беззаботно он смеялся, чего уже никогда не будет в той долгой жизни, которую он проживет без нее. И этот смех она взяла с собой, когда свет и жаром вознеслась в черное небо, вновь и вновь восклицая его имя, призывая птичек и рыбок, медведей и зай.